На следующий день Болл догнал дракона в коридоре. «Привет, командор. Скажи, почему все утверждают, что контакт наших цивилизаций проходит неправильно?» Дракон смутился до такой степени, что даже уши изнутри покраснели. «Бол, а как ты представляешь правильный контакт?» «Не знаю. Это не моя область. Я вообще неудачный пример. Я криминал». И мрак тоже криминалом себя считал, когда в контакт вступил. Почему так хулиганам везет? Может, старушку-проценщицу ограбить? Командор, я как банный лист все равно не отстану. Дракон тяжело вздохнул. Понимаешь, Болан, я руководил только одной экспедицией по поиску братьев по разуму. Братьев мы не нашли, а нашли комп. Размером с большой спутник вашей планеты Чем занят этот комп, так и не поняли Чуть не погибли сами Многие восхищаются масштабами экспедиции И размахом исследований Но на самом деле это грандиозный провал Единственный успех это то, что все вернулись живыми И этой экспедиции руководил я Рассмотрим другие контакты. Группа мрака встретилась с латинянами. На самом деле настоящим этот контакт был только со стороны латинян. Они считали, что встретили внеземную форму жизни. А мрак знал людей как облупленных. Поэтому провел контакт гладко и без особых эксцессов. Почти. Потом туда прибыл я. И началось. Сначала Лобасти родила прямо во время торжественной церемонии. Затем прибыли сестренки. Там-то их и прозвали врединами. Но основа контакта была заложена еще мраком. Поэтому все кончилось шуточками. «Возьмем тебя». Контакт установил Бенедикт. Когда я появился здесь... «Вы уже были друзьями, и все равно. Я поставил себе задачу не мешать нормальному течению контакта. Работаю, сглаживаю острые углы, но не руковожу. Вокруг и так много ящеров и драконов, которые знают, что делают». «Это я знаю, что делаю?» – удивился Болом. «Пусть так». Ну как теоретически должны протекать контакты? О, это вопрос, оживился дракон. Прежде всего, отбросим контакты между цивилизациями, стоящими на существенно разных ступенях развития. Они просто не поймут друг друга. Что осталось? Первое. Односторонний, скрытый контакт. Это когда одна цивилизация наблюдает за другой, никак не вмешиваясь. Второе ⁇ прогрессорство. Одна цивилизация пытается тайно ускорить и направить развитие другой цивилизации. Третье ⁇ классический двусторонний контакт. Цивилизации с помпой устраивают дипломатические отношения, обмениваются информацией и туристами, и постепенно Сливаются в единое целое. Четвертое. Кошмарный сон человечества. Межзвездная война. Честно говоря, не могу представить повод для такой войны. Но люди их успешно выдумывают и запугивают сами себя. По какой же схеме проходит наш контакт? Дракон опять смутился. По пятой. Видишь ли, то, что я сказал, Это теория. Братания цивилизаций, шумные митинги на площадях, демонстрации с плакатами. Я всего этого боюсь. Торчать часами на трибуне или на бесконечных банкетах? Да пропади оно пропадом. Если интересуешься, расспроси Лабасти, Артема или Шаллах про их так называемый неофициальный визит к латинянам. Поэтому я стараюсь представить дело так, будто все пышные церемонии уже позади. Ты вроде тоже не против. Но Анна такого подхода не понимает. Наверное, все дело в том, что я боюсь огромных неуправляемых толп народа. А Анна умеет этими толпами управлять. У нее в этой области... «Четыреста лет непрерывного стажа!» «Она без этого, как без воздуха, жить не может!» Булан изучил кончик хвоста. «Это я понимаю, но она утверждает, что ты все превращаешь в цирк!» «А контакт — дело серьезное. Она не права!» Командор смущенно оглянулся, явно выискивая повод уйти от ответа. «Но повода не было!» Потоптался наступил себе на хвост, еще больше смутился. он никогда еще не видел дракона таким сконфуженным. «Видишь ли, — наконец раскололся тот, — проблемы людей кажутся мне такими маленькими. Я просто не могу заставить себя относиться к ним серьезно. Только никому об этом не говори», поспешно добавил он. «Ведь важен не путь, а результат». Так ведь.